Глава двадцать третья. Ты уверена, что ничего не слышала ночью? Шаги на крыльце или что-нибудь еще необычное? Спросила д ж е й н Маура сидела на диване, дрожала, хотя на ней были свитер широкие шерстяные брюки. Она так и не позавтракала, не выпила даже ни глотка кофе, но голда о однако совсем не чувствовала. В течение получаса до приезда д ж е й н и Фроста Маура простояла у окна в гостиной, наблюдая за улицей. Прислушиваясь к м а л е й ш и м звукам, присматриваясь к каждой проезжающей мимо машине, убийца знает, где я живу, знает, что было ночью у меня в спальне. Док. Маура подняла глаза. Я ничего не слышала. Надпись уже была там на двери, когда я проснулась, когда я вышла из дома за... Она вздрогнула, сердце вдруг учащенно забилось. Зазвонил ее телефон. Трубку снял Фрост. Дом доктора Элс. У телефона детектив р о с т Простите, господин Сансане. Мы тут как раз делами занимаемся. И говорить с вами она пока не может. Я передам ей, что вы звонили. Джейн снова посмотрела на Мауру. Точно помнишь, что когда ты вернулась вчера домой, надписи на двери еще не было. Тогда я ее не видела. т ы вошла через переднюю дверь. Да, обычно я вхожу через гараж, но моя машина осталась в Беконхилле. Отец Брофи проводил тебя до самой двери. Было темно, Джейн. Мы вряд ли разглядели бы, что там написано, ведь мы смотрели только друг на друга и думали лишь о том, как бы поскорее добраться до спальни. Пойду космотрю а тут все кругом, сказал Фрост. Погляжу, может, какие следы остались. Он вышел через переднюю дверь и хотя теперь уже бродил снаружи в доме через двойные окна шагов его слышно не было. Ночью преступник мог преспокойно разгуливать по докнами спальни, а Маура не услышал а бы ни единого звука. Как думаешь, может он следил за тобой с самого начала? – спросила д ж е й н От дома Доналл? Не знаю, может и так. Но ведь я была на всех трех местах преступления, когда убили Лори Эн т а к е р и е г о Касовец, и он мог видеть меня в любом из тех мест. И выследить, где ты живешь? Маура обхватила себя руками, сились унять дрожь. А я ничего не замечала и не осознавала, что за мной следят. У тебя же есть охранная система. Ты включал ее прошлой ночью? Нет. Почему? Я, я просто забыла. Думала ты я совсем о другом. Джейн села в кресло напротив Маура. Почему же он нарисовал эти знаки на твоей двери? Что они по твоему значат? Откуда я знаю? И надпись такая же, как в спальне Лори э Н. Такер. Только в этот раз он не стал мудрить и писать по-латыни. В этот раз он сделал все, чтобы мы сразу поняли его послание. Я согрешила. Джейн задумалась: зачем обращаться к тебе именно этими словами? Маура промолчала. Думаешь, они действительно тебе адресованы? Джейн друг посмотрел на нее настороженно, испытующе. Она же знает меня как облупленную, подумала Маура. И видят, я говорю, далеко не все, а может, уловила исходящий от меня запах страсти. Нужно было принять душ перед тем, как их впускать. Нужно было смыть себя запах Даниэла. Маура резко встала. Что-то не могу сосредоточиться, призналась она. Надо выпить кофе. Она повернулась и направилась на кухню, принялась варить кофе, после чего разлила его по кружкам и достала из холодильника сливки. Джейн прошла на кухню следом за ней, но Маура избегала глядеть в ее сторону. Она поставила перед Джейн дымящуюся кружку и, потягивая кофе, неотрывно смотрела в окно. Ей хотелось оттянуть момент постыдного признания. Ты хочешь что-то сказать мне? спросила Джейн. Я уже все сказала. Утром проснулась и увидела на двери ту надпись, даже не зная, что еще прибавить. Отец Брофи довез тебя от особняка У Доналл прямо до дома? Да. И никакого преследования ты не заметила. Нет. н у что ж, может, отец Брофи что-нибудь заметил? Поглядим. Вдруг что вспомнит. Говорить с ним совсем не обязательно. Отрезала Маура. Думаю, если бы он что и заметил вчера, то непременно сказал бы мне. И все же придется его расспросить. Маура повернула с ь лицом к Джейн. Сегодня ведь воскресенье. Я знаю, какой сегодня день. У него служба. Глаза Джейн сузились, и м а у р а почувствовала, как на ее лице зажегся румянец. Что было прошлой ночью? – допытывалась Джейн. Говорю же, а то д о н а л я сразу вернулась домой и провела здесь всю ночь. Я не выходила из дома. А с е с Брофи. Вопрос произнесенный так не в о з м у т и м о о горошил Мауру настолько, что она потеряла дар речи. Через некоторое время она опустилась на стул, стоявший возле кухонного стола. И молча уставилась на свою кружку. Долго он пробовал у тебя? Спросила Джейн, спросила официальным тоном, как полицейский, но м а у р о уловила скрытое осуждение, и собственная вина словно пальцами стеснула ее горло. Он был здесь почти всю ночь. До к о т о г о часа? Не знаю, было еще темно, когда он ушел. И что вы все это время делали, пока он был здесь? Это к делу не относится. Сама знаешь, относится. Мы пытаемся установить, что убийца мог разглядеть через окно, что заставил о его написать у тебя на двери те самые слова. Свет в гостиной горел всю ночь. Вы с Брофи сидели там и разговаривали. Маура тяжело вздохнула. Нет, свет не горел. Значит, в доме было темно. Да. И некто, стоявший снаружи, наблюдавший за вами через окно. вполне мог решить. Сама черт возьми з н а я что ему могло взбрести в голову. Он не ошибся. Маура встретила ее взгляд. Вчера я была сама несвоя Джейн, и Даниил остался со мной. Он всегда рядом в трудную минуту. Мы не думали, что так выйдет. Это был единственный раз, один только раз. Голос у нее дрогнул. Я не хотела оставаться одна. Джейн тоже подсела к столу. Понимаешь, теперь эти слова обретают новый смысл. Я согрешила. Все мы грешим, б р о с и л а в ответ Маура. Все до единого, черт возьми. Я тебя ни в чем не упрекаю, ясно? Еще как. Думаешь, я не слышу упреков в твоем голосе? Если чувствуешь себя виноватой, док, то вовсе не из-за моих слов. Маура опять встретила неумолимый взгляд Джейн и подумала, а ведь она права. Все дело в моей собственной вине. Сама понимаешь, с отцом Брофи как ни крути придется поговорить о том, что было ночью. Маур а смиренно вздохнула. Только, пожалуйста, будь с ним потактичнее. Я ж не собираюсь брать с собой т е л е в и з и о н щ и к о в д е т е к т и в в просто не обязательно быть в курсе. Да нет, как раз обязательно. Мы же с ним напарники. Маур уронила голову на руки. О боже! и к д е л у э т о как ты понимаешь, иметь самое прямое отношение? А Фрост, если ему ничего не сказать, может обвинить нас в нарушении этики и будет прав. Значит, я уже не смогу смотреть Фросту в глаза, иначе всякий раз буду видеть в них отражение своей вины. Думала Маура, съеживаясь от стыда, при мысли о реакции Фроста. Уж больно хрупкая штука репутация. Мало майская промашка и все летит к черту. Вот уже два годак не й о т н о с я т с я как к королеве мертвых, к мертвых х л а д н о к р о в н о м у судмедэксперту. с п о с о б н ы бездрожа взирать на картины при одном лишь взгляде на которые даже видавших виды исследователи выворачивают наизнанку теперь же они будут видеть в ней одни только слабости ошибки одинокой женщины тут на крыльце послышались шаги это вернулся Фрост м а у р и не хотел присутствовать при сцене когда он узнает всю правду бдительный и честный б а р и Фрост будет потрясен до глубины души когда поймет кто спал в ее постели Между тем в дом он вошел не один. Маура услышала голоса и, подняв глаза, увидела, как в кухню вошел Энтони Сансане, а следом за ним Фрост. Вы в порядке? осведомился Сансане. Место нее ответила д ж е й н Честно говоря, господин Сансане, вы выбрали не самое удобное время для визита. Будьте любезны подождать снаружи. Однако он не обратил на д ж е й н никакого внимания, его взгляд был прикован к м а у р е Сегодня с а н с а н е был не в черном, а в темно-сером, в т и д о в о й куртке поверх пепельного цвета сорочки. Как же не похож он на Даниэла, подумала она. Не пойму я этого человека, стоит ему появиться, как я начинаю чувствовать себя не в своей тарелке. Я только что видел отметки у вас на двери, продолжал он. Когда это случилось? Точно не знаю, ответила она. Прошлой ночью. Надо было мне самому отвезти вас домой. Тут снова вмешалась Джейн. Я действительно прошу вас уйти, сейчас же. Погоди, возразил Фрост. т е б е лучше послушать, что он скажет об этих знаках на двери, их возможное значение. Я согрешила? По-моему, тут и так все понятно. Да не в словах дело. Заметил с а н с а н е А в символах под ними. Мы уже слышали про в с е в и д я щ е е о к а Ваш дружок Оливер Старк растолковал. Он мог и ошибаться. Выходит, по вашему, это не глаз г о р а Думаю, это означает совсем другое. Он взглянул на Мауру. Идемте, я все объясню. У Мауры не было ни малейшего желания еще раз смотреть на обличительные слова у нее на двери. Однако настойчивость гостя вынудила ее последовать за ним. Ступив на крыльцо, она вдруг замерла на месте и зажмурилась, ослепленная солнечным светом. в о с к р е с н о е утро было чудесным. Такое утро лучше всего сидеть с газеткой допотягивать да кофе, а ей напротив страшно было находиться в собственном доме, страшно было смотреть на собственную парадную дверь. Маура вздохнула, повернулась и увидела прямо перед собой н а д п и с ь и знаки, н а ч е р т а н н ы е охрой, очень н а п о м и н а в ш е й запекшуюся кровь. Слова, я согрешил, а резали м а у р и глаза. От подобного обвинения ей хотелось провалиться сквозь землю, спрятать зардевшееся от стыда лицо. Однако внимание с а н с о н е было сосредоточено не на словах. Он указывал на два знака, н а ч е р т а н н ы е под ними. Тот, что был покрупнее, они уже видели на двери его дома. По-моему, как две капли воды п о х о ж на все в и д я щ е е око, заметила Джейн. А теперь взгляните к а в о т на этот знак, сказал Сансонет, кнув пальцем в рисунок в самой нижней части двери. Он был до того маленький, что казалось, преступник дорисовал его уже потом, по з р е л о м р а з м ы ш л е н и и Нарисована охра, как и в других местах, где были совершены убийства. Откуда вы знаете про охру? Поинтересовалась Джейн. Моим коллегам тоже надо взглянуть, чтобы они могли подтвердить мою догадку о значении этого символа. И он достал свой сотовый телефон. Погодите, погодите, м е ш а л а с ь Джейн, здесь вам не вернисаж. А вы сами т о можете, т и с т о л к о в а т ь детектив? У вас есть хоть малейшее представление, от чего отталкиваться, если вы хотите поймать убийцу? Вам не мешало бы сперва понять образ его мыслей, его символы. Он начал набирать номер телефона. На сей раз Джейн не стала его удерживать. Маура нагнулась, чтобы получше рассмотреть нижний рисунок: изогнутые рога, треугольную голову и узкие глаза. Похож на козла, проговорила она. Но что бы это значило? Она взглянула на Сансанэ. Его высокая фигура, подсвеченная со спины ярким утренним солнцем, казалась черной и безликой. Это Азазель. пояснил он, с и м волстражей. Зазель был предводителем сейрем, сказал Оливер Старк. Козлоподобных духов, о б и т а в ш и х в древних пустынях еще до моисеев фараонов, в эпоху л и л и т А кто такой л и л и т Эдвин а Феллоу удивленно взглянул на Фроста. Как, вы ничего о ней не знаете? Фрост м у щ е н н о пожал плечами. Признаться, я небольшой знаток Библии. А в Библии вы не найдете ничего о Лилит, заметила Эдвина. Ее давно вычеркнули из общепринятого христианского учения, хотя в д р е в н е е в р е й с к о й мифологии у нее есть свое место. Она была первой женой Адама. о а д а м была другая жена. Да, до Евы. Эдвина улыбнулась, заметив у него на лице изумление. Что думаете, в Библии рассказана вся история? Они сидели у м а у р ы в гостиной. за журнальным столиком, где среди пустых чашек и блюдислежал блокнот Оливера. Через полчаса после звонка с а н с а н е и Двина и Оливер приехали взглянуть на знаки на двери. Посвящавшись на крыльце всего лишь несколько минут, они все продрогли и прошли в дом выпить горячего кофе и поделиться своими предположениями. Их теории казались Мауре слишком заумными и бездушными. Убийца пометил ее дом. А они сидят тут преспокойно у нее в гостиной и обсуждают чудные теологические темы. Она взглянула на Джейн. У Тейна л и ц е было ясно написано. Они все с приветом. А вот Фрост слушал вновь прибывших с открытым ртом. Никогда не слыхал, что Адам была какая-то там еще первая жена, признался он. Это отдельная история, о которой Библию молчит, господин сыщик, сказала и д в и н а История эта загадочная, узнать ее можно, разве что из ханаанитских и древнееврейских преданий. В них рассказывается о том, что Адам взял в жены одну фривольную женщину, коварную искусительницу, отказавшуюся потом повиноваться своему мужу и л а ж и т с я под него, как подобает послушной супруге. Вместо того, она требовала безумного секса во всех позах и когда Адам был не в состоянии удовлетворить ее. Лилит всячески насмехалась над ним. Сущность она была первая в мире э м а н с и п и р о в а н н о й женщиной, которая не боялась искать п л о т с к и х утех. Забавная штучка, не то что Ева, заметил Фрост. С точки зрения церкви Лилит о т в р а т и т е л ь н а Женщина, которую не способен контролировать ни один мужчина, существо ненасытное в сексуальном смысле. В конце концов она бросила надоевшего мужа а д а м а и сбежала устраивать оргии с демами. о н и д в и н а на мгновение смолкла. В результате она продила самого могущественного демона, того самого, который с тех пор стал истинным наказанием рода человеческого. Вы не дьявола имеете в виду? В средние века и правда все так считали, пояснил Сансоне, что Лилит была матерью Люцифера. И д в и н у с м е х н у л а с ь Вот видите, как история обходится со строптивыми женщинами. Не желаешь быть послушной, жаждешь чрезмерных плотских утех, церковь превращает тебя в чудовище и н а р е к а е т матерью дьявола. Или же ты напрочь исчезаешь из истории. Добавил Фрост. Это не случайно, я только сейчас услышал об этой самой л и л и т и об этом как его там человеке козле о б о з а з е л е Подсказал Оливер. Он вырвал из блокнота самый верхний рисунок и положил на журнальный столик так, чтобы всем было видно. Это была тщательно прорисованная копия морды, изображенной на двери у Мауры. Образ козла с рогами, раскосыми глазами и огненной вспышкой над головой. Козлоподобные духи упоминаются в Левите и в книге пророка и с а и и Это косматые существа, имевшие дело с легкомысленными созданиями вроде Лилит. А имя а Зазель восходит к наанитским преданиям, возможно, оно произошло от имени одного из их древних богов. И к нему отсылает с и м в о л н а д в е р и спросил Фрост. Это и есть моя догадка. Джейн усмехнулась, не в силах сдержать свой скептицизм. Догадка? Как мы здорово точнее факты, верно? А по вашему, эта дискуссия пустая трата времени? – удивилась Эдвина. По-моему, в зависимости от вашего желания, этот символ может означать что угодно. Вот вы считаете, что это козлоподобный дух, а для и з в р а щ е н ц а его нарисовавшего, он может означать что-нибудь совсем другое. Помните, как вы и Оливер рассуждали насчет глаза гора, насчет всяких там дробей, четверти луны? Так что же теперь выходит? Все это выеденного яйца не стоит? Я как раз и объяснил вам, что глаз может иметь много самых разных значений, возразил Оливер. Это знак египетского бога, в сидящего е в о к о л ю ц и ф е р а или масонский символ озарения и мудрости. т а к о же совершенно противоположное значение, заметил Фрост. Дьявол и мудрость. Однако они вовсе не противоречат друг другу. Вспомните, что означает имя Люцифер. Переводя, это значит светоносный. Звучит совсем не страшно. А некоторые и не считают Люцифера воплощением зла. Мешался Двина. По некоторым представлениям он олицетворяет пытливый разум, это ква независимого мыслителя. А вбылые времена как раз это и служило главной угрозой церкви. Джейн снова смехнулась. Значит, Люцифер не такой уж и злодей, просто больно любопытный. Представление человека о дьяволе зависит от его мировоззрения, ответила Эдвина. Мой покойный муж был антропологом. Я объездила с ним весь белый свет и собрала изрядную коллекцию изображений злых духов в обличе шакалов, кошек, и змей и красивых женщин. В каждой культуре есть свое собственное представление о том, как выглядит дьявол. И почти все культуры, начиная с н в н е ш и х первобытных племен сходятся в одном дьявол действительно существует маура вспомнила о безликом черном вихре которого она мельком видела вчера вечером в спальне у доннелл и по коже у нее пробежали мурашки она не верила в сатану зато верила в существование зла и вчера вечером оно было рядом она взглянула на рисунок о л и в е р а на козла с рогами а этот самый Азазель, он тоже считается символом дьявола? Нет, ответил Оливер. Азазель служит в основном символом стражей. А кто такие эти стражи, о которых вы все время твердите? Поинтересовался Фрост и д в и н а п о смотрел а на Мауру. У вас есть Библия, доктор а й л с м а у р о удивился такому вопросу. Да. Не могли бы вы ее принести? м а у р а подошла к книжному шкафу и взглянула на верхнюю полку в поисках знакомой потертой обложки. Библия принадлежала ее отцу, и за последние годы м а у р а н е р а з ее не открывала. Она сняла книгу с полки, передала Эдвине, и та приняла с ь е е листать, подняв легкое облачко пыли. Вот. Бытие глава шестая. Стих первый и второй.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 Здесь сказано, что ангелы в о ж е л а л и земных женщин и стали брать их себе в жены. Так совершались браки между божествами и смертными. Она снова заглянула в Библию. А вот стих 4. в т о время были на земле и с п о л и н ы особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Это сильные и з д р е в л е с л а в н ы е люди. и д в и н а закрыла книгу. И что все это значит? спросил Фрост. Здесь сказано, что у них были дети. Пояснила и д в и н а И это единственное место в Библии, где упоминается об этих детях. О отпрысках, рожденных в союзе людей и ангелов. Они то впоследствии и образовали смешанную расу демонов. так называемых нефилим, известных еще как стражи, добавил Сансане. Сведения о них можно найти в других более ранних источниках, до библейских, в книге е н о х а в книге ю б и л е е в Там они предстают во б л и ч и и чудовищ, отродья падших ангелов, совокуплявшихся с д о ч е р я м и человеческими. После чего на свет появилась загадочная смешанная раса, представители которой, возможно, живут среди нас. Говорят, эти существа на редкость о б а я т е л ь н ы т а л а н т л и в ы и необычайно красивые. Почти все как один высокорослые, харизматичные, но при всем том однаконе демоны, слуги тьмы. И вы во все это верите? – изумилась Джин. Я лишь излагаю то, о чем упоминается в священных писаниях, детектив. Древние верили, на земле живут не только люди. До нас здесь жил кто-то другой, и потомки этих чудищ по-прежнему живут рядом с нами. Так вы же говорите, они дети ангелов? Падших ангелов, порочных и дурных. Значит, эти твари, эти ваши стражи, вроде как мутанты. Решил Фрост. Некая помесь. И д в и н о взглянул на него. Некий подвид, жестокие и хищные, а все прочие из нас просто их добыча. Как написано, когда наступит Армагеддон, сказал Ольвер, и миру, каким мы его знаем, придёт конец, явится Антихрист, представитель н е ф и л и м страж. И они оставили метку на моей двери. Маура вгляделась в набросок к о з л и н о й головы. Что если это предупреждение? А может приглашение? Ладно, сказала Джейн и многозначительно посмотрела на часы. Мы действительно провели время с т о л к о м Вот так и не поняли значение символов? Уточнил Сансане. Ваша замечательная история больше годится для посиделок у костра, а подойти к убийце хоть на шаг ближе, она вряд ли мне поможет. Она поможет вам постичь образ его мыслей, а нам понять во что он верит. А н г е л ы и злые духи в образе козлов, пусть так. А может наш преступник просто любит играть с полицией? Вот и подбрасывает нам всякие головоломки. Пускай дела мают голову и гадают. Причем тут охра с ракушками? Джейн с т а л а криминалисты прибудут с минуты на минуту. Так что, пожалуйста, езжайте по домам и не мешайте нам работать. Подождите, мешался Сансоне. Вот только что сказали про какие-то ракушки. Джейн даже не обратила на него внимания и посмотрела на Фроста. Позвони, как криминалисты, м и у з н а е ь что они там копаются. Детектив Рицолли продолжал с в о е сансоне. Что вы там говорили про ракушки? У вас, кажется, есть собственные источники. У них и спросите. Возможно, это очень важно. Почему вы не хотите облегчить нам задачу и все рассказать? Сперва вы мне скажите. Что может значить ракушка? Какая именно? Двусторчатая, в колпачковидная. Разве есть разница? Да. Джейн задумалась. Напоминает спираль. Колпачковидная кажется. Ее нашли на месте убийства? Можно сказать и так. Опишите ракушку. Послушайте, да нет м н е ничего особенного. Я тут разговаривал с одним ученым малым, так он сказал, этого добра навалом по всему Средиземноморью. Тут зазвонил а ее с о т о в я и Джейн прервалась. Простите, сказала она и вышла из комнаты. Некоторое время все молчали. Все трое членов фонда Мифисто лишь поглядывали друг на друга. Так, тихо проговорила Эдвина. По-моему, мы дошли до сути. До сути чего? удивился Фрост. Такая раковина, пояснил Ольвер, венчает герб семьи Энтони. Сенсанэ поднялся с кресла и направился к окну. Остановился и стал глядеть на улицу, заслонив широкой темной спиной почти все окно. Знаки были нарисованы красной охры с Кипра, сказал он. Вы хоть понимаете, детектив Фрост, что это означает? Без понятия, признался Фрост. Убийца затеял игру не с полицией, а со мной, с фондом Эфиста. Сансане повернулся к сидящим лицом, но яркий утренний свет мешал разглядеть, какое у него было выражение. Сочельник убивает женщину и оставляет на месте преступления сатанинские знаки, расставляет свечи, чертит охры круг. Но самое любопытное той же ночью он звонит с места преступления д ж о й с О'Доннел. А она состоит в нашем фонде. Он словно дергает нас за рукав, чтобы привлечь наше внимание. Ваше, а я думал, его больше интересовала Удонел. Затем он убивает в моем саду Еву Касовец. Тот самый вечер, когда мы собрались у меня дома. Тот вечер у д о н а л тоже была у вас в гостях. За н е й он шел по п я т а м Ее ты выслеживал. Еще вчера вечером я бы с вами согласился. До сих пор все указывало на то, что его цель ю была Джойс, но эти знаки на двери у м а у р ы Они говорят, что убийца свою работу еще не закончил и продолжает охоту. Он все на знает, Энтони, заметил а Эдвина, и уничтожает по одному. Джойс была первой. Вопрос в том, кто следующий. с е н с а н е взглянул на Мауру. Боюсь, он думает, что вы одна из нас. Но это же не так, возразила она. Я не имею ничего общего с сверованиями вашей группы. Док, окликнул а ее Джейн. Маура не слышала, как Риццоли вернулась в комнату. Джейн стояла в дверном проеме с сотовым телефоном в руках. Пойдем к а н а к у х н ю надо переговорить с глазу на глаз. Маура встала и прошла за ней в коридор. Что там еще? спросила она, когда они оказались на кухне. м е ш ь освободить завтрашний день. Сегодня вечером нам с тобой нужно уехать из города. Отправлюсь домой собирать вещи, за тобой заеду где-нибудь около полудня. Предлагаешь мне сбежать и спрятаться, и только потому, что на моей двери что-то там написали? К твоей двери это не имеет никакого отношения. Просто мне позвонили с полиции штата Нью-Йорк. Этой ночью они нашли тело женщины. Явное убийство. Но какое отношение к нам имеет убийство в Нью-Йорке? У жертвы отсутствует кисть левой руки.